Я распорядился разбудить всех, причем по-тихому, и смотреть на склон, когда морганет огонек свечи. Канонирам быть у пушек с фитилями наготове. Неясный шум перемещался, вот, почти напротив нас. Я забеспокоился, не уснул ли наш воин. А может, его татарский разведчик обнаружил, да и прирезал? «Нет».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 Виск и ржание лошадей. Только перезарядили, я снова крикнул «Огонь!» Еще залп, все заволокло дымом. Я прокричал «А теперь из мушкетов, ребята!» Команда схватила мушкеты и стала палить в темноту, ориентируясь по звукам. После того, как все выстрелили, стали перезаряжать пушки.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 Ближе к холмам был завален людскими и конскими трупами. Живых не было. Большая часть команды высадилась на берег, только у пушек остались несколько канониров. Подошли ближе к побоищу. Увидев нас из-за большого камня на холме, спустился наш товарищ. Убитых и раненых было много, наверное, около сотни. Раненых тут же добили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 Часа через два навстречу нам попалась купеческая ладья, шедшая в Перми. Мои люди успели, пока суда расходились, спросить, «Не попадались ли татары на лошадях по левому берегу?» «Нет, никого не видели. А в чем дело?» «Да татармы маленько пощипали. Интересуемся, не ушел ли кто?» «Бог вам в помощь!»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 Встречных опрашивали, не видали ли татар, все открещивались. Не видели, и вам того же желаем. Спустились до слияния камы и вятки. Решили встать у излучины, переночевать. Если кто из татары ушел, этого места не минует. Выставили часовых, поужинали и улеглись спать.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 а остальной путь проделывать на лошадях. Ну, конечно, это более хлопотно, чем одним судном плыть от прииска по Чусовой, Каме и по Волге до Нижнего. Довольно уж проблем с татарами много. Беспокойный народец. Все сабелькой помахать хочет. От слияния вятки с Камой до слияния Камы с Волгой дошли за сутки. Реки здесь были полноводные. На середине реки течение быстрое, от мили нет, шли ходка, делая в час по пять-шесть морских узлов. Повернули направо, пошли по Волге вверх, через сутки показалась Казань. Пока шли по татарской земле, к берегу не приставали, опасались нападения. То я, то Сидор. Подменяли кормчево, держа кораблик посреди фарватора. По Волге, у Казани, болтались два небольших татарских суденышка. Завидев нас, одно из них приблизилось, и на плохом русском один из татар закричал. — Эй, урус, что твоя здесь делает? Если товар продажа везешь, на давай, таньга давай. Я достал из кармана перстень, что получил в свое время в Казани от визиря, и когда татарская посудина стукнулась бортом о нашу шкуй, показал ее татарину, натистом татарском сказав, «Узнаешь ли ты перстень великого визиря?» «Пожалуй, от моих слов эффекта было не меньше, чем от перстня».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 здорово ты на татарском с ними объяснялся а то бы в трюм полезли товары досматривать я снял с пальца перстень показал его сидору тот повертя в руках разглядывая арабскую вязьбуку вздохнул и отдал назад